Глава 36 Когда за спиной послышались шаги, я стояла у лифта и нервно наблюдала за сменой цифры на табло. Но чтобы узнать, кто идет, мне даже оборачиваться не пришлось. Чувствовала его каждой клеточкой своего тела, всеми фибрами души. И больше всего сейчас желала избежать этой встречи и этого разговора. «Я отвезу тебя в академию», — проговорил он, остановившись за моей спиной. «Не нужно», — отозвалась, так и не повернувшись. «Сама доберусь». К тому же уверена, что у тебя много дел. Не стоит тратить на меня время. Створки лифта разъехались в стороны, и я шагнула в кабину. Дан вошел следом и нажал на этаж стоянки, которая располагалась примерно посередине этого высотного здания. Мне же нужно было в самый низ, где находились остановки общественного транспорта. Но едва я потянулась к нужной цифре, Бралдан осторожно перехватил мое запястье. Я отвезу, и не нужно спорить. Заодно поговорим. А нам есть о чем говорить? Спросила я, глядя на стену чуть выше его плеча. Все же предельно ясно. Нас опоили. То, что произошло ночью, стало закономерным итогом. Нужно просто забыть все это. Сделать вид, будто ничего не было. Двери лифта разъехались, выпуская нас на открытую площадку для мобилей. Дан взял меня за руку и решительно повел к своему черному красавцу. Уже как-то привычно помог мне забраться внутрь, и только потом занял свое место. В только активировать двигатель от чего-то не спешил. Сколько ты успела услышать? Спросил он, повернувшись ко мне. «Достаточно», — ответила, опустив взгляд. «Знаю, что он сделал это из мести. Фотографии тоже видела». «Твоего лица там не разглядеть. Этот негодяй все же проявил минимальное благородство и не стал так тебя подставлять. Потому в твоих интересах на самом деле оставить случившееся в тайне. Я же постараюсь выкрутиться». Спихну всю вину на Рина. Он подтвердит, что просто очень неудачно пошутил. «И твоя невеста в это поверит?» Бросила с горьким скепсисом. Я бы не простила. Ханна разумная девушка. К тому же Дориана она терпеть не может. Потому легко перекинет всю вину на него. Свадьбу из-за этого она отменять наверняка не станет. Слишком много денег в нее уже вложено, да и наши семьи не поймут. И когда? Спросила я, прикусив изнутри щеку, чтобы не выдать истинных эмоций. «Свадьба?» — уточнил Дан. И сразу же ответил. «В конце весны». «Ясно». Он хотел что-то добавить, но почему-то промолчал. Я тоже больше не видела смысла в этом разговоре. Все ведь и так предельно ясно. Прошлая ночь была ошибкой. Просто недоразумением и не больше. Как назло, в памяти отпечатался каждый ее фрагмент. И я не сомневалась, что забыть ее не смогу уже никогда. Мобиль поднялся в воздух, и мы направились к академии. До самого приземления оба молчали. Дан даже музыку включать не стал. Крепко обеими руками держал рычаги управления и сосредоточенно смотрел вперед. Но когда, буркнув спасибо, я уже хотела покинуть теплый салон, он неожиданно поймал меня за руку. Подожди, Мира. Он смотрел мне в глаза и будто бы не мог найти слов. Все слишком сложно. Этого не должно было случиться, но случилось и... Что? Тихо спросила я. Хотел сказать, что о последствиях можешь не переживать. Ты не забеременеешь. На мне руны запрета. Обычно их ставят на обоих партнеров, но одной тоже достаточно. Спасибо. Теперь я совершенно спокойна. Ответила, не в силах сдержать горькую иронию. Снова предприняла попытку выйти. Пусти уже. Я не хочу, чтобы ты злилась. Тогда оставь меня одну! Вдруг крикнула ему в лицо. Лети к невесте, падай к ней в ноги, вымаливай прощение, а мне плевать. Меня никто не ждет и упрекать никто не будет. Но знаешь, лорд Брэлден Левит, чему меня научила жизнь? Уметь был благодарной за то, что она дарит, за редкие моменты счастья. Я не жалею о проведенной с тобой ночи. «Неважно, что все оказалось иллюзией, без того шаманского напитка ты бы ни пальцем ко мне не прикоснулся. Но мне было хорошо. Я могу признаться в этом себе и тебе. А теперь отпусти меня, наконец. Мне нужно к экзамену готовиться». В этот раз он выпустил мою руку из захвата. Даже не сказал ничего, когда вышла из мобиля, громко захлопнув дверцу. Провожать тоже не стал, но и улетать будто бы не собирался. И даже когда я скрылась за поворотом, он все еще оставался на месте. Но мне было уже все равно». Не знаю, как смогла дойти до комнаты с гордо поднятой головой, как умудрилась улыбаться знакомым и даже перекинуться парой слов с комендантом. Но стоило мне оказаться за дверью спальни, и силы закончились. Я упала на кровать лицом в подушку, притянула колени к груди и банально разрыдалась. Плакала так, как никогда раньше. Слезы лились рекой, а в голове из-за всех этих эмоций не осталось ни одной трезвой мысли. А ведь мне давно следовало привыкнуть, что для этих аристократов я буду и не человек вовсе. Вот и сейчас меня просто использовали, как простое орудие мести. Мести? Уверена, это тоже происки вездесущих рун. Я даже скинула куртку, чтобы посмотреть на проклятое клеймо на своей руке, и только хмыкнула, увидев, что символы стали значительно тусклее. Неужели эти магические закорючки начали слабеть? Или дело в том, что они приблизились к своей цели? Как ни странно, эта мысль помогла успокоиться, и я даже чувствовала себя чуть лучше. В памяти снова всплыли события прошлой ночи и нашей с данным близости. Вспомнились жаркие, сводящие с ума поцелуи, ощущение его рук на моем теле, горящий огнем желание, взгляд. И пусть он женится, пусть вообще делает, что хочет. Но эти воспоминания я буду греть в сердце и не предам забвению. Забываться должно плохое, а о хорошем нужно помнить. И все же надеюсь, когда-нибудь в моей жизни появится мужчина, который станет для меня всем миром. И если не затмит, то хотя бы потеснит в сердце чувство к Брелдену Левиту. чувство которое до прошлой ночи я всеми силами старалась задушить и которые теперь разгорелись с новой силой. Девочки приехали ближе к обеду. Рози привезла мои вещи, забытые в ее квартире. Но даже после того, как вручила мне пакет, уходить не спешила. И по ее взгляду мне быстро стало ясно, что она в курсе произошедшего. И Лола тоже. «Лучше пока не заходи в паутину», — проговорила соседка, вручая мне мой фонап. «Особенно на некоторые фанатские сайты, и в соцсети, и на странице желтой прессы». Я дарила ее хмурым взглядом и сунула фонап в карман. «Ты уже видела снимки?» — с сочувствием спросила Роза. «Да...» — вздохнула я, присев на свою кровать. «И если вы не против, мне бы не хотелось об этом говорить. Давайте просто сделаем вид, что на тех изображениях другая девушка, а наш идеальный Брэлден изменил своей драгоценной невесте с какой-то незнакомкой». Я забралась на постель с ногами и, взяв первый попавшийся конспект, сделала вид, что сосредоточена на записях. Но Розалинду мой спектакль не обманул. Она бесцеремонно села рядом и взяла меня за руку. «Мне стыдно за брата», — сказала она. Я высказала ему все, что думаю, и сообщила, что съезжаю. К счастью, он решил благородно переехать сам. Рин поступил подло. Эта его выходка в голове не укладывается. «Уже ничего не изменишь», — вздохнула я. «Остается только перешагнуть через это и идти дальше. В любом случае, Дану сейчас хуже. Ему еще у своих анны нужно прощение вымолить». И, кажется, говоря про Брэлдона и его невесту, я все же упустила из-под контроля истинные эмоции. Они отразились в голосе, во взгляде, в дрогнувших руках, которые я тут же сжала в кулаки. Орузия иногда была даже слишком наблюдательна. «Ты влюблена в него?» — с сожалением проговорила она. «Нет», — поспешила ответить, но мне никто не поверил. «Врешь», — покачала она головой. «А ведь я и раньше это подозревала. Жаль мира». «А мне не жаль». — резко выпалила я. — Какой смысл жалеть о том, что приносит нашу жизнь радость, пусть и ненадолго? И хватит об этом. Оставьте меня в покое. Не нужно жалости и сочувствия. — Ладно, не нервничай, — бросила Лола, нахмурившись. — Мы лишь хотели тебя поддержать. Но если ты против, предлагаю просто сменить тему. И быстро исполнила свою задумку. Кстати, вчерашний частный концерт оказался довольно посредственным. В живую голос у этой тени, самый обычный. Да я бы и то лучше спела. Рози тоже добавила от себя. Потом девочки подробно поведали о выступлении звезды, и мы дружно принялись вспоминать конкурсы. Постепенно мое настроение улучшилось, я даже несколько раз улыбнулась. А ближе к вечеру, когда по заказу Розалинды нам в комнату доставили ужин из какого-то ресторана, все плохое вообще отошло куда-то на задний план. Так этот день, начавшийся не самым приятным образом, закончился мирно и даже весело. Впереди меня ожидали два экзамена и 10 дней каникул. Лола уезжала к родным, а Рози заявила, что не собирается оставлять меня одну, и мы с ней летим на Кентские острова. Она собиралась проведать родителей, которые сейчас жили именно там, а заодно погреться на песочке и поплавать в океане. Отказываться я не стала.